Глава десятая. Разговор. Здравствуйте, Симон Аршакович Терпетросян. Меня зовут Тимофей Васильевич оленин -Зейский. Именно мою супругу и ребенка вам поручил убить Владимир Ильич Ульянов. Я посмотрел на Камо, который сидел на стуле и бессмысленным взглядом смотрел перед собой. Руки его были скованы наручниками сзади. Я тут узнал, что вы изображаете из себя сумасшедшего, невосприимчивого к боли, надеясь избежать петли. Вынужден огорчить вас. Есть решение консилиума уважаемых врачей, которое признает вас лицом, симулирующим заболевание душевно больным. Я сделал паузу и посмотрел на кумира моего детства там, в прошлом будущем, а теперь в этом мире смотрел на человека, который чуть не убил мою семью от которого пострадал мой тесть, с трудом выкарабкавшийся с того света после ранения. Но злости, как ни странно, не было. Было любопытство. Вы все еще живы, Симон Аршакович, только потому, что я лично попросил императора сохранить вам жизнь до тех пор, пока я не переговорю с вами. А так приговор вам вынесен, осталось только привести его в исполнение, продолжил я. Заключенный все так же молчал, уставившись в одну точку перед собой. «Вы думаете, что я вас провоцирую?» «Отнюдь нет». «Понимаете, кому?» «Любого нормального человека, когда ему причиняют боль, а тот пытается показать, что ему не больно, выдают глаза». «Да, вы можете заставить, так сказать, молчать на боль свое тело, контролируя его». Но ваши зрачки выдадут вас, расширившись. С ними вы ничего поделать не сможете. Это и написано в заключении. Если вы продолжите изображать из себя душевнобольного, то вас завтра повесят. Я замолчал. Заключенный также молчал, и меня это стало раздражать. Кумир кумиром, но он чуть не убил моих любимых и дорогих людей. И, видимо, тоже относится к породе фанатиков». Ну да и черт с ним. Были у меня кое-какие задумки в отношении профессионального революционера Камо. Не получилось. А на нет и суда нет. Точнее, суд уже состоялся и приговор вынесен. Что же, Симон Аршакович, разговора не получилось. Посему покидаю вас. Завтра приговор приведут в исполнение. С этими словами я развернулся и пошел на выход из камеры для допросов подойдя к двери, постучал. Откинулась заслонка дверного глазка, потом захлопнулась и заскрежетал ключ в замке. Камо сидел в подвальном помещении при приорадского дворца, которое после поимки и содержания Уоллера Ашета было переоборудовано под камеру для допроса, а рядом еще несколько помещений для содержания особо важных, можно сказать, противоцарских преступников. Вот я и не выдержал. На второй день после приезда спустился вниз, чтобы поговорить с Терпетросяном. Перед этим, еще вчера определив с императором возможность его использования в наших целях, чем очень сильно удивил Николая. Тот подумал над моими предложениями и дал добро на сегодняшний разговор. Но диалог не состоялся, поэтому сегодня Камо, по одному из вариантов развития событий, отправят в Петропавловку и там завтра повесят. «Да, дела мои, делишки. Первым был Пилсудский, потом Английское Королевское семейство, дальше семейство Романовых, а теперь Савинков, Камо. Так и до других товарищей дойду, тем более должок имеется». Мои размышления прервала открывающаяся дверь, и в этот момент я услышал за спиной. «Что вы хотели от меня услышать?» Я повернулся и посмотрел на Камо. Взгляд карих глаз которого стал острым и пронзительным. «В принципе, ничего. Просто я знаком с вашей революционной деятельностью и не могу для себя понять, почему вы, Симон Аршакович, согласились стать убийцей женщины и ребенка. Это же не ваши методы!» Яр Петросян опустил голову, уставившись в пол, и глухо произнес. «Партийная дисциплина». Мне отдали приказ, я обязан был его выполнить. Спасибо за правдивый ответ. Прощайте. И это все, что вы хотели узнать?» Голос Камо, которому он задал вопрос, выражал огромное удивление. «Все, Симон Аршакович, и благодаря этому интересу вы прожили чуть подольше. О продеятельность вашего ЦК РСДРП мы многое знаем». Например, про то, что на деньги, полученные от полковника Акаси Матадзира, собираются закупить оружие для организации вооруженных восстаний в Польше, Финляндском княжестве и Баку, нам известно. И мы этого не допустим. То, что одним из условий получения денег от японцев было покушение на мою семью, предполагаю. Но думаю, что так оно и есть. Ваш старик пойдет на сделку с сатаной, лишь бы свершить свою революцию. Я глубоко вздохнул, так как почувствовал, что гнев начинает охватывать меня. Сделав еще пару вдохов-выдохов и успокоившись, дал знак одному из ангелов, которые охраняли заключенного, закрыть дверь снаружи и продолжил. «Могу вам пообещать, что в очень скором времени вашим товарищам придется выбирать новый центральный комитет, так как товарищи Ульянов, Акселерот, Ленгник, Мартов и Плеханов Скоропостижно скончаются. Кто утонет, кто повесится, кто пулю в висок себе пустит, кто упадет неудачно и шею сломает. Я тут раздумывал и о дальнейшем существовании членов семьи этих товарищей. Рассказал, что мы будем делать с ними Борису Викторовичу Савинкову, И вы знаете, тот проникся и даже пожалел, что этого не увидит. «Почему не увидит?» — перебил меня Комо. Он, имея британский паспорт на имя Чарли Гильберта, доставил в Порт-Артур 70 пудов тротила под видом мыла Пиретт. Понятно, для каких целей. Его боевая группа должна была совершить диверсии на наших броненосцах. Руководили этой операцией и финансировали ее офицеры японского генерального штаба. Вот Бориса Викторовича с подельниками, а также с японскими шпионами, и расстреляли больше месяца назад в Порт-Артуре. Там много кого расстреляли. Не надо родину и народ свой предавать во время войны. У профессионального революционера нет родины. Тихо произнес Камо. Понятно. Тогда мое предложение пропадет в туне. Ещё раз прощайте. Я вновь повернулся к двери, чтобы постучать в неё. И что за предложение? Предать своё дело? Хотите из меня нового Азефа сделать? «Хотя я в его предательство не верю», — эмоционально произнес мне в спину Камо. Даже и не верилось, что пару минут назад он сидел без всякого выражения на лице, изображая душевнобольного. Отличный актер. Могу подтвердить, что это так. Азев был агентом охранки, но своеобразным таким агентом. Это Этакий слуга двух господ. Главным для него были деньги. Это был его настоящий бог. «Золотой телец», — развернувшись, произнес я, удивляясь про себя, как изменился внешне терпит Расян. Сейчас это был настоящий горец-разбойник, готовый сражаться и умирать. «Меня деньги мало интересуют. Так что же вы хотели мне предложить?» — задал вопрос Камо немного напряженным голосом. «Вы знаете, Симон Аршакович, мне жаль, что такие молодые люди, как Савенко, вы и многие другие...» встали на путь террора и предательства своей родины, желая на практике воплотить идеи марксизма, который, как политическое течение, утверждает неизбежность классовой борьбы и социалистическую революцию, в которой ведущая роль будет принадлежать пролетариату. Эта революция приведет к уничтожению частной собственности и установлению на основе общественной собственности на средства производства коммунистического общества, направленного на всестороннее развитие каждого члена общества без какой-либо эксплуатации человека человеком. Я ничего не перепутал, товарищ Камо? Нет. И, по моему мнению, это достойная цель, ради которой можно и жизнь отдать. Ваше право верить в эту утопию. Только понимаете, меня-то эта теория не устраивает, потому что я принадлежу к тому классу, который вам, профессиональным революционерам и пролетариату, руководимому вами, придется уничтожить, чтобы построить свое светлое коммунистическое будущее. И таких, как я, дворян, офицеров, чиновников, представителей духовенства, купечества, наберется 3-4 миллиона человек из 130 населяющих Российскую империю. Их вам придется пустить под нож, согласно марксистской теории, в рамках классовой борьбы. Вы извращаете смысл классовой борьбы. И чем же? Я натуральный эксплуататор, по данной теории. У меня две мызы и земля, на которой работает больше ста деревенских семей. В столице, на Невском проспекте, четырехэтажный доходный дом, в котором для проживания моя семья использует две квартиры по 14 комнат, которые обслуживают несколько наемных работников. Да и в двух имениях есть наемные работники, кроме крестьян. «Я богатый барин, который эксплуатирует других, получая прибавочную стоимость, и жирует на этом. Разве не так?» Задал я вопрос, смотря прямо в глаза терпит Росяну. «Так», — не отводя взгляда, ответил тот. «Тогда объясните мне, Симон Аршакович, почему эксплуатируемые мною крестьяне встали на защиту моего имения, подняв на вилы и порубав косами двух ваших товарищей?» Они, можно сказать, с голыми руками пошли на револьверы и винтовки. Трое из них погибли, еще несколько человек было ранено. Я сделал паузу. А почему арендаторы помещений доходного дома все, как один, добровольно сдали деньги в кассу помощи, как они ее назвали, и передали в приличную сумму на лечение генерала Беневского? Может, я неправильный эксплуататор? или что-то в теории марксизма изначально неверно взято за основу? Может, общественная собственность на средства производства, как равенство между людьми, это химера? «Почему же химера?» – возмутился заключенный. «От каждого по способностям, каждому по труду». Этот социалистический лозунг уже предполагает, что люди по своим способностям не равны между собой при выполнении работы, и поэтому будут получать разную оплату своего труда. Так, какое же равенство? Вы опять переворачиваете все с ног на голову. Ладно, про равенство, средства, производства, эксплуатацию не будем больше говорить. Но возьмем отказ от частной собственности. То есть, чтобы жить в вашем светлом будущем, я должен свои мызы, свою землю, доходный дом отдать в общую собственность. Да. «И это будет справедливо», – эмоционально произнес Камо. «Симон Аршакович, я всего лишь на 9 лет вас старше, но у меня возникает чувство, что я разговариваю с ребенком, который затвердил какие-то тезисы и считает их абсолютно верными, и поэтому все подгоняет именно под них. Я вот не понимаю, в чем справедливость, когда я должен отдать свое, заслуженное кровью, кому-то, кто и палец о палец не ударил» чтобы сделать столько же для Отечества, сколько и я. У меня четыре контузии, две получил недавно на войне с Японией, пять ранений, все ордена боевые. За мои заслуги я все, что имею в собственности, получил в награду. И вот объясните мне, почему я это все должен отдать другим? А если не отдам, то меня в расход. Сделав паузу, я подумал, что надо из этих теоретических дебрей выходить и делать кому прямое предложение. Ладно, не будем попусту сотрясать воздух. Я хотел предложить вам, пока вы еще не до конца утопли в этом марксизме, приложить свои силы в деле освобождения Турецкой Армении. Там в ближайшее время начнется новая заваруха, и если фидаем не помочь, то повторится сосунская резня. Вот такое предложение. В каком смысле приложить усилия? Симон Аршакович, я предлагаю вам присоединиться к вашим соотечественникам, которые ведут борьбу за освобождение своей родины от турецкого ига. Нам известно, что Кавказский комитет РСДРП совместно с ГНЧАК готовят вооруженное восстание в Баку. Именно к ним должен прибыть пароход с оружием. В то же время мы знаем о тесном взаимодействии Тифлисского комитета партии, где вы руководили молодежной группой с боевым крылом Армянской революционной федерации или Дашнакцутюном. Вот я и предлагаю вам бросить заниматься ерундой совместно с ГНЧАК, а вступить в ряды Дашнаков. Тем более, там будет чем заняться, так как они готовят новое восстание в Сасуне. И чувствуется, там будет жарко. Я замолчал, так как предложение было сделано. «У меня создается впечатление, Тимофей Васильевич, что вам известно о каждом нашем шаге», с какой-то горькой усмешкой произнес Камо. «Первый раз по имени и отчеству назвал», отметил я про себя. Дело, кажется, с мертвой точки сдвинулось. «Поверьте, не о каждом, но известно многое. А с учетом того, что император в условиях войны с Японской империей готов принять решение ответить государственным террором, на революционный террор, то, боюсь, ряды марксистов резко поредеют не только на территории Российской империи, но и за рубежом. Про ЦК РСДРП я не просто так говорил. Все, кто входит в него, виновны в организации террора и в предательстве Родины. Я замолчал и прошел к столу следователя, где опустился на стул. Разговор с комо утомил меня не только морально, но и физически. Еще полчаса и все. Иначе охране придется меня относить в мои комнаты, сам уже не дойду. Так вот, Симон Аршакович, вы знаете, что в 1894 году турецкие войска, осадив верхний Сасун, сумели сломить упорное и героическое сопротивление армян и учинили там чудовищную резню. До основания было разрушено и разорено 48 сел. Погибло по разным источникам от 10 до 20 тысяч человек. Большинство из них старики, женщины и дети. Были разрушены десятки армянских церквей, уничтожены армянские школы в Шеннике, Семале, Агби, Гелегузане, Талворике и Шханадзоре. Погромы и грабежи продолжались в 1895-1896 годах, когда в Хулпе, Хианке, Хаззо и в других местах было разорено большое число армяно-населенных сел. Нападения турок и курдов в тех местах продолжаются и по сей день. Население, федаи, дают отпор. Да знаю я об этом. Как-то раздраженно перебил меня Камо. Хорошо, продолжу. Весной прошлого года в Сосун был отправлен уполномоченный партии Дашнакцутюн-Ваган-Манвелян с целью прекратить мелкие стычки которые только раздражают турок, и заняться концентрацией сил для большого восстания. «Вы знакомы с Манвеляном?» — задал я вопрос заключенному. «Слышал, но лично не встречался. Насколько нам известно, руководителями восстания назначены Ваган и местный уроженец Грайер Джохк. Больше года идет подготовка восстания. Закупается оружие. В феврале этого года... В Софии Третий съезд Дашнакцутюн постановил передать в распоряжение Сасунского комитета целый ряд боевых групп. В мае в Сасун прибыла боевая группа Гаргоша-Маррик. В августе в Сасун была отправлена группа из 150 федаев во главе с ханом и Оником. Однако при переходе персидско-турецкой границы их окружили турецкие войска с артиллерией и почти полностью уничтожили. Я сделал паузу и продолжил. В настоящее время подступы к Сосуну блокированы дивизией 4-го турецкого армейского корпуса. Всего около 10 тысяч солдат и полицейских. Еще около 7 тысяч иррегулярной курдской конницы, плюс артиллерия. Командует этой группировкой Кёсе Бинбаши. Откуда вы все это знаете? Вновь перебил меня Симон. Понимаете, за последние два года политика по отношению к турецко Армении со стороны Российской империи несколько изменилась. Мы и раньше оказывали помощь армянам. По результатам последней русско-турецкой войны большая часть Западной Армении должна была отойти России. Но под давлением европейских стран и особенно Англии дипломатически мы проиграли ту войну, но продолжали неофициально поддерживать освободительное движение. Отношения между нами изменились, когда после Сосунской резни 1894 года министр иностранных дел князь Лобанов-Ростовский, поддерживая политику Александра III по русификации окраин, категорически отказал в заступничестве перед Турцией. Потом возникли, мягко говоря, некоторые трения с образовавшимися партиями Гнчак и Дашнакцатюн, которые видели... Перед собой цель в образовании независимой республиканской Армении, независимой и от Российской империи, так как среди лидеров этих партий, да и церковных руководителей Армянской церкви, появился страх перед поглощением Армянской нации русскими. Данные взгляды привели к охлаждению взаимоотношений. Но почти два года назад наместником Кавказа был назначен генерал-дюгант граф Воронцов-Дашков и Ларион Иванович. Информация, приходящая от его администрации, заставила императора пересмотреть некоторые вопросы государственной политики в этом регионе, включая и взгляд на освободительную национальную борьбу в турецко-армении и Персии. Я замолчал, а перед глазами всплыли строчки из письма Илариона Ивановича к императору, присланного три месяца назад. Я счастлив всеподчинённо доложить вам, государь, что ваше величество ныне не только имеете верноподданных в лице русских армян, но и привлекаете к себе взоры турецких, глубоко сознающих, что только от России и ее верховного вождя они могут получить действительную защиту жизни, чести и имущества от непрекращающихся зверств турок и курдов. Я полагаю, государь, что теперь настало время вернуться к исконной русской политике покровительства турецким армянам, и настоятельно необходимо изыскать лишь те формы, в которые оно должно в данный момент вылиться. Необходимо такое открытое выступление в защиту турецких армян, особенно в данное время, чтобы не отталкивать от себя, а вперед подготовить себе сочувствующее население в тех местностях, которые при современном положении вещей волей-неволей легко могут оказаться в сфере наших военных операций. Граф Воронцов-Дашков после неудавшегося гвардейского переворота Александровичей сменил на посту главноначальствующего Кавказской администрации, командующего войсками Кавказского военного округа и атамана Кавказских казачьих войск генерала-дьютанта князя Голицына, который очень негативно относился к армянскому национальному движению. Именно он был инициатором и разработчиком закона о конфискации имущества армянской апостольской церкви и о закрытии армянских школ, так как, по мнению князя, церковь и школы распространяют русофобию среди армян и подстрекают к сепаратизму. К счастью, Иларион Иванович быстро разобрался с этим вопросом, вступив в должность наместника Кавказа, и сумел убедить императора не принимать такой закон, а наоборот поддержать армян, как это всегда делала Российская империя. В рамках противостояния туркам и англичанам, в складывающейся политической обстановке и с учетом большой вероятности войны на Дальнем Востоке, а возможно и на Кавказе, граф разработал детальный план восстания турецких армян. В нём Воронцов-Дашков предлагал создать из турецких и российских армян военизированные отряды дружины под командованием российских офицеров в турецко-армении в Сасуне, Олту, Саракомыше. Кагесмание и Игдыри, а также на персидской территории в Хое и Дилмание. Какое после восстания образуется правительство в Западной Армении и Иране, его как и нас пока интересовало мало, так как на успех восстания надежды было мало. Главное было нанести как можно больше вреда и ущерба туркам и англичанам, которые были заинтересованы в этом районе, а также отвлечь их силы от российских рубежей. Сасун стал первой ласточкой исполнения этого плана. При поддержке российского командования туда потек пока тоненький ручеек денег, оружия и добровольцев. Вот у меня и возникла мысль направить туда пламенного революционера Камо с его-то энергией и умениями. Осталось только получить его согласие. То есть вы хотите нашими руками ослабить своих основных противников, и чтобы при этом мы, как временный союзник, наибольшие потери понесли. «Хороший план, достойный Макиавелли, насмешливо произнес Тер Петросян. «Твою же в бога душу! Не голова, а дом советов у товарища Камо!» Четко в одном предложении объяснил стратегию действий США и Великобритании в двух мировых войнах. «Мы, русские, кровью захлебнулись, страну дважды разорили, а нагло с пиндосами... Все сливки сняли и жирно гуляли. Вихрем пролетело у меня в голове. «А вы не хотите независимой Западной Армении, где смогли бы поэкспериментировать со своими социалистическими идеями? За все надо платить, товарищ Камо». Я вернул усмешку заключенному. «И как же я попаду в Сосун?» «Совершите побег из Приоратского дворца. Здесь все-таки неофициальная тюрьма». «А удар по нашему самолюбию мы как-то переживем», — вновь с улыбкой произнес я. «Вы же понимаете, что ваш смертный приговор официально изменить нельзя. Так что дальше в Сосун вам придется добираться по своим каналам. И лучше там и остаться, так как на территории Российской империи вы будете числиться в розыске. А что мне мешает дать согласие, а потом обмануть и посмеяться над вашей доверчивостью?» Как-то напряженно спросил Тар Ничего не мешает, Симон Аршакович. С вас не возьмут ни честного слова, ни подписки. Я не могу вам сказать по какой причине я делаю то, что делаю. Но мне не хотелось бы, чтобы после согласия вы нарушили его. В этом случае, вернее всего, все закончится вашей гибелью. Как я уже сказал, мы готовы ответить террором на ваш террор. А в Сасуне и среди Дашнаков вы сможете принести много пользы для своей нации и будущего Родины». Я замолк, пережидая внезапно возникшее головокружение, а потом продолжил. «Могу дать вам еще сутки на раздумье». На этом наш разговор окончен». С этими словами я встал и, покачиваясь, как на палубе корабля, двинулся к двери. «Лишь бы не грохнуться», — крутилось у меня в голове, пока прошел несколько шагов, и затем постучал в дверь. Лязгнула крышка дверного глазка, а затем дверь открылась. Я повернулся к кому и спросил, «Вам нужны сутки? Или вы готовы дать ответ сейчас?» «Мне нужно подумать», с каким-то отстраненным видом ответил Тер Петросян. «Хорошо. Я даю вам еще сутки. Не знаю, смогу ли вас еще увидеть, я неважно себя пока чувствую физически». У меня к вам есть еще одна просьба. Если дадите согласие и действительно пойдете в Сосун, захватите с собой своего друга Кобу. Да, да, я имею в виду Джугашвили Иосифа Виссарионовича. Не могу объяснить, но мне не хотелось бы, чтобы он погиб от нашего контртеррора. Всего доброго. С этими словами я сделал шаг в дверь и увидел, как Пол понесся мне навстречу. Симон Аршакович Терпетросян или товарищ Камо? Смотрел на то, как падающего в обморок главного пса самодержавия подхватил охранник и мягко опустил на пол, после чего, достав из кармана свисток, похожий на ботсманскую дудку, выдал громкую и замысловатую трель. Буквально через 15-20 секунд в камеру ввалились еще двое охранников в вызывающей форме аналитического центра. Эта пара осторожно подняла тело олени Назейского и вынесла его из камеры. Оставшийся охранник, подойдя к узнику, проверил у него наручники и произнес. «Ну что, душевнобольной, пока здесь побудешь. Сейчас командиру помощь окажут, и тебя потом в камеру переведем. А ты пока подумай над тем, что тебе Ермак сказал». «А ты знаешь, что он мне сказал?» — скинулся Камо. «Нет? Но раз душевнобольной через полчаса общения с командиром стал нормальным человеком, «Значит, вы о чем-то договорились. Обычная логика и диалектика, которую нам преподают. Могу только сказать, что если Ермак что-то пообещал, то обязательно выполнит. Все. Посиди еще немного». С этими словами охранник пошел к выходу. Камо изумленно смотрел в спину обычного бойца аналитического центра, которому, оказывается, преподают логику и диалектику. А может, еще и философию? А что с Олениным случилось? Не выдержав, задал вопрос Узник. В голову ранило, а потом еще и контузило от близкого разрыва двенадцатидюймового снаряда на Квантуне. Чудом опять жив остался. Хранит его Господь. Повернувшись, ответил охранник и широко перекрестился, сняв перед этим головной убор. Он только неделю, как на ноги вставать стал, и только вчера прибыл с фронта во дворец. А сегодня к тебе пришел. Цени и делай выводы. Охранник вышел и захлопнул дверь. Проскрежетал ключ в замке, и в камере наступила тишина. Терпитросян уставился немигающим взглядом в стену и глубоко задумался. А подумать было над чем. То, что сегодня рассказал Ермак, несколько напугало профессионального революционера. Больше всего вызывала обеспокоенность, осведомленность царки сатрапов, о внутренних делах как его партия так и эсеров, Дашнаков и Гнчак. Такую информацию можно было получить только от людей, близких к Центральному комитету. И все это люди как бы неоднократно проверенные и верные делу партии и товарищи. Хотя взять Азефа. Неужели правда? Кто же теперь предатель у нас, у эсеров, у остальных? Кому верить? Мысли метались в голове Камо, которому с самого начала операция по устранению из семьи главного царского пса была не по душе. Не его это дело с женщинами и детьми воевать. Но раз партия в лице старика приказала, то он был обязан выполнить приказ. А дальше все пошло не так. Их точно ждали. И отставники в охране, о которой было известно, что это инвалиды, оказались на самом деле опытными бойцами, а их вооружение. Даже пулемет был в наличии. А как его лихо скрутил, как потом оказалось, помощник управляющего, которого в свое время рукопашному бою обучал сам Ермак. Это ему на допросах следователь рассказал. И крестьяне эти, которые не жалея своей жизни, взяли на вилы и в косы товарища Артема и Иванова. Этот факт вызвал шок у Тар Петросяна. Такого он не ожидал. Группа вся погибла. Ему, с учетом военного времени, светил смертный приговор через повешение. Камо решил разыграть душевнобольного, не чувствующего боли. И до сегодняшнего дня думал, что ему это удалось. А оказалось, что он до сих пор жив, только потому, что так захотелось этому Ермаку. Тот, видите ли, царя просил не вешать его, пока этот пёс с ним не поговорит. А врачи давно вынесли свой вердикт о его симуляции. В эти слова Оленина Симон поверил сразу. Камо почувствовал, как в нем разгорается гнев по отношению к Ермаку, да и на себя тоже. Как легко этот казак его раскрутил и даже вызвал уважение к себе. Он чуть ли не дал положительный ответ, только в последний момент остановился. А теперь надо принимать решение. Либо тебя повесят, либо соглашаться. Независимая западная Армения – заманчивая цель, но мировая революция, о которой он мечтает со своими товарищами, куда значимей. Тем более хитрит этот пес, хитрит, хочет нашими руками решить вопросы в Турции и Персии, а сами в стороне постоят с минимальной помощью. Обычная практика. И англичане, и японцы, и немцы – все так поступают. Всегда так в мировой политике было». Поэтому и надо раздуть мировой революционный пожар, чтобы уничтожить эту порочную практику. Чтобы все народы жили в мире и согласии. Чтобы все шли к коммунизму. Камо тяжело вздохнул. Что же ему делать? Хорошо правоверным. У них три вида клятв. Одна из которых направлена на то, что произойдет в будущем. На языке фикха этот вид клятв именуется мунакит. Например, «Дал ложную клятву. Клянусь Аллахом, я буду воевать, а сам не выполнил». Так, по Корану, искупая ложную клятву, необходимо накормить или одеть десять бедняков. Если же человек не в состоянии выполнить этого, то за каждую нарушенную или ложную клятву следует соблюсти трехдневный пост. Хорошо быть правоверным. Хотя Ермак сказал, что ему даже слова давать не надо будет, не то что бумаги какие-то подписывать. Так что надо соглашаться. Идти в побег, а потом в Тифлис. Там революционных связей больше. Надо будет встретиться с товарищами и обсудить сложившуюся обстановку. Только вот с кем. Этот проклятый змей-искуситель не то что каплю. Ведро сомнений в душу влил. Столько знает обо всех. Кто же предатель? А друг Коба? Тут причем... Голова у комо разламывалась от мыслей, которые молнией проносились в сознании. Надо еще раз все обдумать, решил для себя Терпит Расян.